Два месяца назад. Тяжелый танцевальный бит бьется электрическим пульсом, сотрясая стены нашего дома. Часы на прикроватном столике показывают 2.24 ночи. И я буду очень удивлена, если грохот не разбудит детей. Это Чарльз. Совсем спятил. Забыл, что такое долг, ответственность и уважение к собственной семье. Сердце бешено стучит от потрясения и гнева. Ну вот, как я и думала. Растрепанная Кики уже стоит в коридоре и сонливо трет глазки, а куб, жмурясь, плетется ко мне в спальню. «А ну-ка, возвращайтесь в постель!» Я развожу детей по их комнатам, расположенным чуть дальше по коридору. Кики зевает. «Откуда музыка?» Я целую обоих в нежные мягкие щеки и вру, защищает безрассудного отца. «Похоже, ваш папа случайно сломал стереосистему, и музыка заиграла слишком громко. Сейчас попрошу сделать потише». Купер юркает под одеяло, прихватив своего любимого плюшевого кролика. А Кики переворачивается на другой бок, натянув простыню на плечи. «Меня все трясет от злости, словно в такт психоделической музыки, доносящейся с первого этажа. Да что же он, черт то возьми, творит? В доме такой грохот, что стеклянные абажуры дрожат». Я вынуждена закрыть уши ладонями. Чарльз развалился в гостиной с сигаретой в зубах, Туфли, скинуты на пол, деловой костюм изрядно помят. А у ног стоит полная бутылка коричневого пойла. Я сразу направляюсь к музыкальному центру и убавляю громкость, от чего муж поднимает голову. Он снова под кайфом. Выглядит даже хуже, чем месяц назад, в тот вечер, когда ударил меня. Разваленный они человек. Белое, как мел лицо, сочащееся потом. Темные брови и глаза, которые так почернели, что кажутся нарисованными тушью. Он страшен, и даже сверх того. Надо было хватать детей и бежать, куда глаза глядят. «Не убирай музыку. Мне надо подумать», — Орет Чарльз. «Пожалуйста, угомонись. Надо его успокоить. Не хочу, чтобы нас услышали дети. Я вскидываю руки, словно муж наставил на меня пистолет, и улыбаюсь самой теплой улыбкой, какую только могу подарить тому, кого презираю». «Ты разбудил детей. Слишком громко». Он потирает висок, и горстка серого пепла падает на белый ковер. — Мне... Мне нужно время. — А тебе? — Понятия не имею, о чем речь. Он сосет сигарету, как заядлый курильщик, делая по три затяжки подряд. а Затем выдавливает. — Он совсем меня заездил. Всю душу вымотал. — Ты о ком? А то ты не знаешь, черт бы тебя побрал. Рычит Чарльз и присасывается к бутылке. Спиртное течет у него по шее жидким золотом. Матео? Чарльз говорит о нем? Да, этот человек явно вьет веревки из моего мужа, словно погрязшего в наркотической зависимости. Стройка алкоголя льется у Чарльза с подбородка, и я перевожу взгляд на лестницу. Хоть бы Кики и Купер оставались там наверху, подальше от своего кошмарного отца. Если они увидят его в таком состоянии, эта страшная картина будет преследовать их всю жизнь. Отец под кайфом и в жутком стрессе, какого в жизни не испытывал. Из колонок, словно копируя его настроение, грохочет рейв, а до смерти напуганная мать пытается утихомирить никчемного пьяницу. Чарльз изменился прямо у меня на глазах. И все из-за Матео. Может, примешь тёплый душ и выпьешь чаю? Врубай. Он машет рукой в сторону музыкального центра. Мне надо подумать. Я прикидываю, кому лучше позвонить. Полицию? «Моему любимому?» Я вызову Джека. Чарльз с пулей взвивается с дивана и тычет меня пальцем через кофейный столик. Барьер, который я намеренно оставила между нами. «Не лезь в это, ты поняла?» «Ладно, пойду наверх». Он язвительно хрюкает, словно я только что произнесла самую глупую фразу на свете. «Нет, я сам уйду». Чарльз берет ключи, лежащие рядом с бутылкой, тушит сигарету и направляется к выходу, оставив ботинки у дивана. Похоже, он действительно уходит. Я знаю, что нельзя позволить ему сесть за руль. Знаю, что мой долг — остановить мужа, но не могу. Потому что хочу, чтобы он убрался из дома, подальше от наших детей и ребенка у меня в животе. Чарльз ковыляет в сторону холла, бормоча себе под нос о давлении, переработках и о том, что ему надо подумать». Как только он выползает на улицу, я бегу к запасному ключу, висящему над кофемашиной. Судорожно его хватаю, несусь обратно к входной двери и намертво запираюсь изнутри. Облегчение, которое наступает после того, как я слышу щелчок замка, потом рев заведенного двигателя, стук дверей гаража и постепенно стихающий вдали шум мотора, лишает меня последних сил и едва не валит с ног. Поцеловав ключ, зажатый во вспотевшей ладони, Я на мгновение прислоняюсь головой к двери и спрашиваю себя, сколько еще смогу продержаться. Я ненавижу свою жизнь. Окружающие смотрят на нее словно через винтажную оптику, вроде фотофильтров, при помощи которых можно слегка подкорректировать снимок чашки чая из ягод Асай, ленивого воскресного утра с черным кофе и газеты или маргаритки в вазе из выдувного стекла. Убери фильтры, останется такая слепящая ярость, что даже изящная маргаритка покажется бесформенной, уродливой, перенасыщенной цветом. Наша жизнь напоминает обработанную такими фильтрами картинку. Соседи могут представить, как я перемешиваю садовый салат на заднем дворе, переворачиваю блинчики на сковороде и трахуя мужа под тихое бормотание джаза. На людях все мы демонстрируем обработанную винтажными фильтрами жизнь, да и сами к ней давно привыкли. Но я и ненавижу эту идеальную картинку. Я сама решила завести детей, выйти за Чарльза, родить еще одного ребенка. Сама выбрала профессию, став коучем по здоровому образу жизни. Выбрала пятиуровневый особняк с видом на Сиднейскую гавань из числа тех, которые обычно снимают для вечеринок по выходным. Но вот я лежу в кровати с широко раскрытыми глазами, спрашивая себя, сколько еще смогу терпеть. И этого я как раз не выбирала.